Часть вторая, глава первая Эй, Дурандаль, моя сабля освещенная и прекрасная, В золоченной твоей рукояти довольно много реликвий. Песнь о Роланде Про Ваджеру говорят многое, только в основном брешут. Одни утверждают, что это вовсе не золотая ложка, но дубинка или палица, который вооружен индийский бог Индра. Иногда, впрочем, Ваджире случалось попадать и в чужие руки, например, Крудри. Тут Жихарь вспомнил, что пресловутая сестра Яртура именно этим именем его Жихаря и величала. Ваджиру изготовил, по одним сведениям, прекраснорукий бог, Тваштар, который ухитрился смастерить вообще все, что только есть на свете. По другим же сведениям, создателем Ваджры был певец Ушана. Ну да, певцы же все ксаруки, а инструменты для них изготавляют умудренные в этом деле мастера. Ваджера в сказаниях представала то медной, то золотой, то железной, то каменной. Утверждали даже, что сделана она из скелета мудреца по имени Датхичи. Но какой мудрый он не будь, а Кости вещь хрупкая. Иногда у нее было четыре угла, иногда целые тысячи зубцов. Ясно, что вранье, кому-то надо считать до тысячи. Или круглая, словно тарелка, или крестообразная. А есть и такое мнение, что Ваджра представляет собою бычье хозяйство. Это богатыря особенно оскорбляло. Ну ладно, потерял он ее, обронил, не смог удержать. Бейте его, люди добрые, кляните и обзывайте. Да и как же было ее не потерять, когда шкура у мирового змея гладкая, мокрая и скользкая, а сам змей... «Ходит в море ходуном. Причем с одной стороны змеиного туловища в пучине барахтается ухнувший туда яртур, а с другой хладнокровно устремляется в морские бездны лю седьмой, выкрикивая при этом, что благородному мужу неприлично уметь плавать и даже учиться такому низменному ремеслу, поскольку он не лягушка какая-нибудь там. Но как ни ложка, а человеческая жизнь подороже будет». Тем более две жизни Жихарь сумел вытащить обратно на хребтину змея Обоих побратимов А вот Ваджру не уберег Весь поход она никак не могла потеряться Всегда возвращалась к хозяину Бывало даже прилипала к телу Когда обе руки были заняты подвигами Значит, утешал себя богатырь Настал ей час покинуть очередного владельца Хорошего помаленьку Все эти росказни про Ваджару богатырь услышал много позже, когда они шли в обратный путь как раз через Индию. Жихрю в этих краях было жарко и влажно, донимали всякие насекомые змеи. Одна была дума, скорей бы эта страна кончилась и началась совсем другая, с березками да елками». Правда, в Индии запомнил он большое количество местных пословиц, Присловий и поговорок, странных и малопонятных. Не виноват Шива, коли башка в Шива. Каков сам, таков и лингам. Узнали арийские гады, сколько весят у панишады. Обожди, подлюга, скоро кончится калиюга. Как увижу брахму, так поленом трахну. Настоящий архат не бывает богат. Даже бачкатара, чья-то аватара. Не про Панкрата до да Кондрата сложено Махабхарата. Не про Касьяна до да Ульяна сложена Рамаяна. Где изучается регведа, там успех, там победа. «Поздно кричать, Кришна Хари, когда получишь пахари!» «Слушай своего гуру, а не жену Дуру!» Мама мыла раму, а рама краснел от сраму. И, наконец, самое непонятное. Знал бы карму, жил бы в Сочи. Но все эти древние премудрости не могли помочь богатырю вот сейчас»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 Сплюнул кровь от разбитых губ и сказал сам себе Дурак ты, Джихар многоборец, то ли мы покойников не видели. Живых надо бояться. Но живых вокруг не наблюдалось. Богатый стал, не спеша обходить развалины, как наставлял во сне Беломор. Двигался он вдоль стен, там, где трухлявые доски надежно опирались на каменное основание. Потом, обойдя все некогда роскошные покои, постановил спуститься в подвал. Сквозь многочисленные проломы в полу свет туда попадал свободно, и можно было пока обойтись без пакела. Под ногами хрупало, скрипело и хрустело. Крысы, коим наступлено было на хвост, обиженно визжали. Но подстраховаться все же не мешало, и жихарь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 Целый день в гробу лежит. Только самой темной ночью, В час, когда живые спят, умруны мруны наружу лезут наподобие опят. Вы, ребята, не опята, Вас никто не станет брать. Если лишь вам самим не спится, Не мешайте людям спать.